Рукописи Синодальной библиотеки, номер 452, Пискарева, древние грамоты и акты Казанского края, страница 130. Государственный исторический музей, отдел рукописей, Синодальное собрание, номер указан ошибочно, следует номер 346. Страница 297, 406, номер 440, страница 437, 438. Пискарев, Древние грамоты и акты Рязанского края, Санкт-Петербург, 1854 год, страница 130, 131. Что такое Флорентийский собор? Кто знает? И где взять про честь, чтоб было что отвечать врагам? Иоаким пишет в Киев, к митрополиту Гедеону. «Ныне грех ради наших видим, что дышат на паству змей адский. Одни принимают и хвалят собор флорентийский, другие его не принимают, и спор идет о том сильный». О верных писаний обе стороны показать не могут, потому что в книгах наших редко где об этом находим известие. И тебе, Бе, сын, постараться известить нашей мерности, для чего этот собор был, как начался, и всеми четырьмя патриархами принят ли. Хотим получить известие от ваших книг, потому что у вас больше об этом рукописных и печатных книг. Гедеон объяснил, в чем дело, указал на печатные книги, где заключаются известия о Флорентийском соборе, и, между прочим, указывал на книгу, отпечатанную в Москве в 1648 году. Книга о вере единственной и православной и о Святой Восточной Церкви. В конце письма Гедеон говорил. «А твоему святейшеству, яко отцу архипастырю и господинове моему исповедую, яко флоренское сборище неприимую, паче же яко ересь противную отметаю». На этом можно было успокоиться. Но приверженцы Медведева для подтверждения своего мнения указывали на изданную в Малороссии книгу «выклад» о церкви святой и о службе иоаким опять обращается в киев к митрополиту гидеону и архимандриту киевско печерскому вварламу есинскому в, в чернигоов лазарю барановичу указывает им на авторитет отцов восточной церкви восстает против новых могилинских книг великий требник и служебник и экзоргис из Сильвестра Коссова, книжка о седьми сакраментах, Лифос, как не согласующихся с православным исповеданием. В Киеве отмалчиваются. Патриарх настоятельно требует, чтобы прислали согласие свое с московским определением времени присуществления. Грозит, что в противном случае пожалуется четырем патриархам, Требует, чтоб прислали для объяснений мужа смиренно-мудро, при искренно-восточной церкви сына, ведущая известно писание святых отец, а не селогизмами и аргументами токма упражняющаяся. Нет ответа, потому что между Москвою и Киевом идет другая пересылка. К гетману Мазепе и киевскому знатному духовенству отослана манна, вместе с сочинениями лихудов. На последнюю написали обличение и переслали в Москву через князя Василия Васильевича Голицына, когда он был во втором крымском походе. Там же номер 346. Розыск. Медведева смотрите ниже. Государственный исторический музей, отдел рукописей, Синодальное собрание. Номер 346 Таким образом, партия Медведева находила себе сильную поддержку во дворце. «Манна» была написана по приказанию Софьи, «Голицын» пересылал написанное в Киев обличение налихудов. Мало того, «Голицын» считался покровителем иезуитов, которые благодаря ему явились в Москве. Французский иезуит — который был в это время в Москве с целью пробраться через Сибирь в Китай, так отзывается о Голицыне. Это первый министр, происходивший из знаменитого рода егелонов, без сомнения был самый достойный и просвещенный вельможа при дворе московском. Он любил иностранцев, и особенно французов, потому что благородные наклонности, которые он в них заметил, совпадали с его собственными. Вот почему его упрекали, что у него и сердце такое же французское, как и имя. Если б дело зависело от него одного, то, разумеется, все наши желания были бы исполнены. Если б он был полным хозяином, если б он не должен был вести себя осторожно относительно других бояр, то с удовольствием открыл бы нам путь в Сибирь и облегчил бы нам доступ в Китай из уважения к Людовику Великому, которого он был страстный поклонник. Меня уверяли, что сын его носил портрет Его Величества в форме мальтийского креста, что отец считал для себя великою честью». Другой посланник, бывший в Москве в описываемое время, Не иначе называет Голицына как «великим человеком». Описывая свой первый прием у первого министра, он говорит, «Я думал, что нахожусь при дворе какого-нибудь итальянского государя». Разговор шел на латинском языке обо всем, что происходило важного тогда в Европе. Голицын хотел знать мое мнение о войне, которую император и столько других государей вели против Франции, и особенно об английской революции. Он велел мне поднести всякого сорта водок и вин, советуя в то же время не пить их. Голицын хотел населить пустыни, обогатить нищих, дикарей, сделать их людьми, трусов сделать храбрыми, пастушеские шалаши превратить в каменные палаты. Дом Голицына был один из великолепнейших в Европе. Смотрите «Русский вестник», 1841 год, том 3, страницы 607-608. «Русская старина», 1891 год, номер 9, том 71, страница 431, том 11, страница 266-я. До нас дошло подробное описание этого великолепнейшего дома, сделанное по приказанию правительства после свержения Голицына.